Задание. Стало быть, вот вам персонажи и фактическая основа для рассказа. С фактами можете обходиться как угодно, жанр позволяет. С персонажами тоже. Изображайте писателем мудрым или глупым, смешным или трагичным, великим пророком или исписавшимся под старость графоманом ваша воля. Мария Бутберг тоже может быть черной, белой, разноцветной, Хотите показать её бессердечной стируи, расчётливой манипуляторше, чемпиону мира по выживанию, что ж, оснований для подобного взгляда более чем достаточно. Хотите ею любоваться и восхищаться, как это делали окружающие? Мура заслуживает и такого отношения. Можно считать её очень свободной женщиной, которую судьба поместила в чрезвычайно несвободные обстоятельства, жестоко гнула и ломала, но сломать не смогла. Обязательно прочитайте или перечитайте Берберовскую книгу и Уэллсовский постскриптум к автобиографии. По жанру у вас выбор следующий. Это может быть или научная фантастика, или мистика, или магический реализм. В любом случае нечто вырывающееся из рамок повседневной трёхмерности. Предварительно погуляйте по литературной вселенной Герберта Уэллса. где человек становится невидимкой, на землю нападают инопланетяне, а на таинственном острове маньяк-учёный выращил и чудодей. Но стиль мы позаимствуем не у Герберта Джозефовича, а у Михаила Афанасьевича. Образец для имитации искрящийся волшебными позоряками нарратив мастера и Маргариты. Ибо плох чекист не мечтающий пострелять из Малыж-Родижержинского Но ещё хуже русский писатель, не примеривающий шапочку мастера. Я мастер. Он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную чёрную шапочку, с вышитой на нём жёлтым шёлком буквой М. Он надел эту шапочку и показался Иванов в профиль и в фас, чтобы доказать, что он мастер. Надевайте чёрную шапочку и в полёт. Как обычно. Сначала ваш рассказ, потом мой.